Криминальные новости! Вчера в квартиру гражданина Иванова вошли двое, сказали, что из военкомата и забрали в армию деньги, видеомагнитофон и телевизор. Немолодые супруги сидят за столом, завтракают. Жена смотрит на мужа долгим взглядом и спрашивает. Толик! Пожалуйста, скажи мне, ты меня все еще любишь? Люся, ну объясни мне, но ну, нахрена ну начинать каждое утро со скандала, а? Околдовала пацана, девка не красавица И от этого его вся родня печалится Да ладно быть фигура! Крутой чувак сидит на приеме у врача. Так вот больной. Но знаете, я хотел вас. Короче, ну, в общем, у вас это. Доктор, ты, короче, уже определяйся с диагнозом-то. Либо я буду жить, либо ты не будешь. Ну..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 Левые. Загадка, что кончается быстрее, чем отпуск. Отпускные кончаются.